473. Сентябрь 17. Обычный человек, попадая в то или иное окружение, наполняется им и замыкается в нем. В одном месте одни люди, одни условия, в другом другие, являются для него видимость действительности и захватывают всецело его внимание. Рекордер внутри рекордирует все происходящее с человеком. Касание тонкого мира разрывает замкнутый круг очевидности, и внутреннее, но не внешнее, дает тонус всей жизни. Сопротивление и влияние внешней среды измеряются работой мысли, и мир, который не от мира сего, уходит на авансцену сознания. В сознание Архата сливаются все три мира, и он принимает участие во всех трех. Орбита жизни его расширяется вне всяких видимых границ и сферы, которые не от мира сего, в мире сём утверждаются. Так не уходя от жизни обычной, и принимая участие в ней, он в то же время не оторван и от жизни высших миров. Происходит то самое объединение всех трех миров в его микрокосме, которое в будущем станет уделом всего человечества.